Жертва вероломства. Глава двадцать вторая. Опять начались печальные скитания бедного короля Фуфу, -фу, первого в обществе бродяг и негодяев. Опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, принимать пинки и тычки от озлобленных против него Канти и Гуга. Само собой, разумеется, за спиной у атамана. В целой шайке не было человека, кроме Канти и Гуга, который ненавидел бы мальчика. Многие даже искренно его полюбили, и все без исключения восхищались его смышленностью и отвагой. Первые два-три дня Гуга, на попечении которого опять был отдан мальчик, из кожи чтобы ему досадить и вывести его из терпения, а по вечерам, когда начиналось обычное разгульное веселье, Он потешал всю честную компанию своими издевательствами над ним. Два раза подряд он надавил ему ногу, как будто нечаянно. Но оба раза король сдержался и с истинно королевским достоинством сделал вид, что ничего не замечает. Наконец, когда Гуга проделал то же и в третий раз, мальчик не вытерпел, схватил дубину и одним ловким ударом повалил его на землю к великому восторгу зрителей. В ту же минуту взбешенный Гуга, вскочив на ноги, поднял другую дубину и, в свою очередь, бросился на своего маленького противника. Вокруг бойцов сейчас же образовался тесный круг зрителей. Начались усердные подзадоривания, посыпались остроты и шутки. Но бедному Гуга не везло. Да и мог ли такой неуклюжий уволень устоять против ловкой привычной руки маленького короля до тонкости изучившего все приемы фехтовального искусства под руководством лучших учителей Европы. Мальчик стоял в грациозной, уверенной позе, ловко отражая сыпавшиеся на него удары. Его наметавшийся глаз подмечал малейшую оплошность противника, и тогда на бедного Гуга, как молния, обрушивался меткий удар, за которым неизменно следовала целая буря радостного хохота и восторженных криков. Через какие-нибудь четверть часа Гуга, весь избитый и покрытый синяками, с позором бежал с поля битвы под градом безжалостных насмешек, а маленький герой, целый и невредимый, был подхвачен на руки восхищенной толпой и водворен на почетное место рядом с атаманом. С торжественной церемонией ему нарекли новое имя — короля боевых петухов, а прежний менее почетный титул был тут же упразднен строгим запрещением произносить его под страхом изгнания из шайки. Но, невзирая ни на что, все попытки заставить короля с пользой служить шайке не привели ни к чему. Он упорно отказывался действовать и вдобавок только одного и добивался — убежать. В первый же день по его возвращении Его попытались было втолкнуть чью-то пустую отпертую кухню, но он не только вернулся с пустыми руками, а еще чуть не поднял на ноги весь дом. Приставили его помощником к Меднику, но мальчик наотрез отказался ему помогать, да еще чуть его не приколотил его же собственной паяльной трубкой. Кончилось тем, что у Гуга и у Медника только и оказалось дело, что стеречь как бы мальчик не убежал. Он метал гром из своего королевского гнева на всякого, кто осмеливался посягать на его свободу или отдавать ему приказания. Послали его как-то под охраной Гуга побираться в обществе нищенки с хилым ребенком, но он решительно объявил, что просить милостыни не будет и не желает иметь ничего общего ни с нищими, ни с бродягами, ни с ворами. Так прошло несколько дней. Лишения и невзгоды бродячей жизни, грязь, нищета, грубость, жестокость и распущенность, окружавшие бедного пленника, становились ему день ото дня невыносимее. И он начинал уже думать, что лучше бы было, пожалуй, разом умереть под ножом старика, чем терпеть эту медленную пытку. Только по ночам он забывал свое горе. Во сне он был опять могущественным королем, И властелином. Но зато как ужасно было пробуждение. С каждым днем безотрадная действительность Угнетала его все сильней и сильней. И жизнь, казалось ему, все тяжелее и горше. Наутро после схватки гуго встал, Пылая мщением и замышляя против короля, Злокозненные планы. За ночь у него их назрело целых два — Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость заносчивого выскочки, воображающего себя королем, а на случай, если бы этот первый план не удался, имелся и другой — взвалить на мальчика какое-нибудь преступление и отдать его в руки неумолимого правосудия. Для того, чтобы привести в исполнение первый план, предполагалось заклеймить мальчику ногу, растравив на ней рану. Гуга справедливо рассуждал, что этим он доведет бедного короля до отчаяния, а раз ему это удастся, он рассчитывал с помощью Канти заставить его просить Христа ради где-нибудь на дороге, выставляя на показ свою болячку. Слово «заклеймить» имело особенный смысл на воровском наречии и подразумевало очень легкий и быстрый способ открывать на теле всевозможные болячки и раны. Для этого пускалась в ход особая мазь из негашенной извести, мыла и железной ржавчины. Мазь густо намазывалась на тряпку, которую плотно привязывали к тому месту, где требовалось открыть рану. Кожу быстро разъедала до живого мяса. Тогда рану смазывали кровью, которая высыхая чернела, и придавала болячке самый омерзительный вид. Сверху накладывалась какая-нибудь грязнейшая повязка, но непременно так, чтобы рана зияла из-под нее и возбуждала сострадание прохожих. Гуга заранее заручился согласием Медника, того самого, которого король чуть не приколотил. Они заманили мальчика подальше от того места, где шайка стояла лагерем, повалили его, И пока медник крепко его держал, Гуга, проворно и ловко, привязал ему к ноге мазь. Король неистово отбивался, грозил, что повесит их, как только вернет свою власть. Но негодяи потешались его бессильной злобой, хохотали над его угрозами и держали его, как в тисках. Между тем мазь стала сильно щипать, и, конечно, действие ее не замедлило бы сказаться в полной мере, «Не навернись нежданной помехи, Но помеха навернулась. На сцену неожиданно выступил раб. Тот самый бродяга, который рассказывал свою историю и проклинал английские законы. Он разом положил конец затеи негодяев, сорвав повязку с ноги бедного мальчика.